Глава восемнадцатая. Обыск у тебя был. Обе брови Наташи поползли наверх, и она отвлеклась от наблюдения за бухгалтером. Да, по всем правилам. Следователи, опера, понятые, все остальное. Даже в раковину посмотрели и телефон изъяли. Вот и не ответил. Какой кошмар. Она покачала головой, глядя на меня. А почему обыск устроили? Музыка орала так, что сначала я наклонял голову, и она кричала мне на ухо, а потом я. Стояли вплотную, постоянно касаясь друг друга, иначе ничего не слышно. Так что хрен кто подслушивает. Впрочем, я понимал ее по губам, а она нет. Что-то искали, ствол, наверное. Продолжал я с прямой непосредственностью. Тот недавно чуть не подрался с одним типом, а его через несколько дней убили. Кошмар какой. И теперь ко мне ходят, раз конфликт был. Хотя он вообще какой-то бандит оказался. Это непорядок, Вадим заявила девушка и поправила прятку волос. «Надо тебе адвоката хорошего найти». «Так, у меня знакомый один». Она полезла в сумочку. «Да погоди пока», — сказал я и тронул ее за руку. «Есть у меня там контакт». новости ее удивила, да тут любого удивит. Но я не просто говорил об этом. Я смотрел на ее реакцию и пытался понять, что именно она здесь делает, и не сможет ли она мне помешать. Или даже наоборот, сможет ли помочь». Зависит от того, где и на кого она работает. Она тут для чего-то связанного с этим Олегом Сытиным, И я могу сделать вид, что пригожусь ей. И узнаю обо всем этом больше. А кроме того, раз эти бандиты мои враги, то есть отличный повод прищемить им хвост дверью». «А что за бандит?» — спросила она. На шее у нее висела тонкая золотая цепочка с кулоном, которую девушка поправила. Мелкий какой-то, шестерка, но ходил под крупным. Слон вроде так зовут. Взгляд тут же изменился. «А про этого я слышала». Наташа нахмурилась. «Откуда?» «По работе». «Ого! Интересно, девки пляшут. Что?» Она наклонилась ближе. «Интересно, говорю, девки пляшут». «А, она улыбнулась. Давно не слышала это выражение». «Буквально при чем пляшут? Вон там». Я показал на танцпол. «Давай потанцуем». «Потанцевать?» Ее бровь снова приподнялась, но во взгляде загорелся хитрый огонек. «Конечно, давай!» «Наташа, а это кто вообще?» — спросила крашенная блондинка, недовольно надувая губки. «Мой друг Вадим», — ответила Наташа с хитрой улыбочкой. «Ходим с ним на секцию». «Привет», — бросил я. «Привет», — крашенная, повернулась к Наташе. «Но я ж тебе говорила, что скоро подойдет Валера». «Я тебе тоже говорила, не надо мне твоих Валер, а ты не слушаешь». Крашенная снова надула губки, а мы с Наташей отошли, углубляясь в толпу. Буц-буц-буц. Музыка сменилась, но оставалась все такой же громкой. А толпа вокруг прыгала, дергая руками и ногами. «Вера все хочет познакомить меня с каким-то типом», прокричала Наташа мне на ухо, положив мне руку на плечо. «Мне сегодня в этот клуб надо было идти, а Вера сюда часто ходит. Вот я и с ней». «Ага», — прорал я. «Говорит, познакомлю с парнем. Я говорю, что не надо». Я просто сюда пришла. Она все равно кого-то вызвонила. Уже даже не знала, как от него отбиться. «Сначала в защиту иди», — прокричал я, широко улыбаясь. «Потом пару джебов и прямой правом, и отобьешься». «Шучу». Она прыснула от смеха. Смех переливчатый, веселый. «Музыка громкая», — произнесла Наташа. «Лучше бы король и шут играл, да?» «Это да. Танец злобного гения», — пропила она. «На страницах произведения». Ну а пока Олег Сытин под нашим неусыпным взором торчал у барной стойки с рыжей девушкой, Наташа начала танцевать. Сразу, без топтания на месте. Просто вошла в ритм и танцевала так уверенно, как будто работала по лапам или груше. Но это не навык, а просто ее природная грация и любовь к танцам. Вот только я-то танцевать особо не умел, а позвал ее сюда, чтобы не подслушивала подруга. Хотя подрыгаться рядом с девушкой был бы не против. Просто я не думал, что у нее будет так хорошо получаться. Так-то на дискотеке я ходил, но они были деревенские. Да и туда все ходили чисто потусоваться и подраться, а не танцевать. Но затем резкая вспышка воспоминаний произошла внезапно. Чужих воспоминаний. Я увидел гигантский клуб. Нет, он и правда огроменный, ведь в зале размером со стадион танцевали тысячи человек. На здоровенных медиапанелях на стенах — и даже потолке плясали огни в ритм музыки, освещение менялось каждый такт, а на сцене за длинным пультом дергался диджей в наушниках. Иногда он поднимал руки, и толпа орала. А на панели за ним моргали надписи Уэн «ОНВРС» и Welcome to Ibiza". И я там будто танцевал с какой-то мулаточкой. Ну, туман, конечно, не я. Но это воспоминание немного расширило зал с лестницей в его дворце памяти. Ага, теперь места там больше и картины есть. Всего две новых. Там уладка из клуба, но в старинном костюме рыбачки на берегу моря. И Мона Лиза только с ноутбуком и телефоном в руках. Ну, сто процентов, какой-то шифр очередной. Но пока же я танцевал, пользуясь чужими навыками. И получалось. Сначала я поймал ощущение от музыки, и сейчас для меня это был не простой буц-буц-буц-буц, а вполне себе привычный ритм в четыре четверти, и двигаться надо вместе с ним. И тогда все выходило. И выходило хорошо. Руки, ноги, тело. Стоило поймать ощущение, как все начало получаться. Причем так, что на нас начали смотреть окружающие. «Только не говори, что ты и танцуешь первый раз в жизни». Наташа наклонилась ко мне. и Я почувствовал цветочный аромат ее духов, запах шампуня и мятной жвачки. «Тут как раз нет», — усмешкой отозвался я, не останавливая танец. «Я на дискотеке ходил. Да?» В деревне. Я начал рассказывать прямо на ходу, хотя дыхание сбивалось. Представь себе, все пацаны собираются в круг, у каждого бутылка пива и сигарета. Я поднял обе руки. И все переминаются с ноги на ногу, вот так. Я сделал это движение типичного дискотечного танца, и она весело засмеялась. Я даже представила себя. Девушка перекричала музыку. Музыка ускорялась. Сытин вернулся в вип-зону, но мы пока оставались на танцполе и не сбивались с ритма. И тут темп резко замедлился, а она шагнула ко мне, положив руки на плечи. Все парочки вокруг так делали, зато стало чуть потише. «А в клуб пришел отдохнуть?» — спросила Наташа. «Снять негатив?» «На самом деле, по делу, тфуты, тавтология. Ну, я здесь не просто так. Иногда, чтобы спрятать что-то, надо положить на видное место». В чем я убедился во время обыска, ведь никто даже не заглянул в банку с капустой, стоящей на столе. Вот и скажу прямо, но не все. «Да я все из-за бандитов этих», — сказал я. «Тут говорят, люди-слона приходят. Хочу понять, что с этим делать. А то мне кажется, что они меня подставили». Зато теперь я выгляжу, как отчаянный парень, который не знает, за что ухватиться, но готов действовать, лишь бы не стоять на месте. Заодно пойму, что на уме у Наташи, и что она... Сама здесь делает. «Ты осторожнее», — произнесла она с беспокойством. «Ты же не в кино. Неприятности могут устроить или покалечить. В полицию обращался?» «Полиция ко мне приходила. Адвоката надо». «Есть уже, но он против бандитов не поможет. Я просто хочу понять, что им от меня надо, а то подставят». Девушка задумалась. Взгляд внимательный. Наверняка в голове у нее сейчас крутились мысли, что я дед домовский, который в принципе не верит полиции и не без оснований, и что из-за этого могу влезть в проблемы. Но я готов работать против них и смогу помочь. И она этим самым поможет мне, ведь если то, что она хочет, удастся, то бандитам станет не до меня. Это холодная логика тумана и его понимания психологии. Наташа понимает, что сейчас я здорово рискую, но что под ее контролем? Я не влезу в настоящие проблемы. не понимает, что ей нужна помощь, ведь пока у нее ничего не выходило. Не хватало опыта. Тогда почему отправили? Так, наверное, не считали, что это сложно. Кажется, в логике тумана все было продумано. «Здесь есть один такой, из их банды», — сказала она, и мы развернулись боком к вибзоне, продолжая танец. «Ты умеешь хранить тайны?» «Конечно. Я тут по работе», — зашептала Наташа мне на ухо. И дыхание горячее, и сама она тоже разгорячилась. Да и я сам, даже требовалось сосредоточиться, чтобы совсем уж не поплыть. Да? Сверкой пришла, потому что она всегда по клубам ходит. А одной подозрительно идти. Сразу начнут всякие личности вокруг виться. Впрочем, и с ней оказалось не легче. Все подходит знакомиться. Была бы я с парнем, получилось бы лучше. Я тебя хотела позвать, заодно бы почилили. Она улыбнулась. Не знала же, что твой телефон отобрали. И тут ты пришел как на удачу. Вот козлы с этим телефоном. Если бы не этот обыск, спокойно бы себе веселился вечером с девушкой в клубе, а не вот это все. Впрочем, я и так здесь с ней. А что за работа у тебя? Задал я вопрос. Интересно, будет выкручиваться или соврет? Я пойму. Это должно остаться в тайне, хорошо? Произнесла она, немного подумав. Я провел рта рукой, будто закрыл его на замок. Наташа снова задумалась, и на мгновение у нее был такой вид, будто она пожалела, что поддалась порыву и сказала: но теперь уже поздно. Ведь это точно было не по инструкции, если такие у нее есть. Один человек украл кое-что в нашей фирме, а для этого себе в помощь нанимал бандитов, чтобы прикрывали и дали отход. Это тот мужик я показал сытина Ты за ним следишь? Он с той бандой связан. Вот я и изучаю, что он делает. Какие шпионские страсти! Как Джеймс Бонд. Хотя в целом ничего особенного она и не сказала. Это я просто делаю выводы из того, зачем наблюдаю. Не так-то она и просто. Впрочем, никогда особенно простой она и не казалась. «Не такие уж и шпионские», — сказала Наташа. «Просто работа. Хотим понять, с кем он встречается, и все, больше ничего». «Так где ты работаешь?» «В службе безопасности». «Федеральный?» — спросил я, изучая ее реакцию. «Нет», — она засмеялась, — «было бы проще». «Нет, частная фирма, отвечаем за безопасность». «Не врет, просто говорит не все, но это и понятно. Никто не скажет многого малознакомому человеку». Мы отошли к стене и сели на освободившийся диванчик. Он тесный. Сели рядом, бедро к бедру. Я вытер лоб. «И ты мне так все говоришь», — спокойно произнес я. «Ты же мне сказал честно, вот и я. Если так подумать, цели одинаковые» но у тебя плана, как я поняла, нет. И я вот подумала а вдруг ты полезешь, и они тебе еще больше навредят. Ты подожди. Если мы поймем, что это они против нас работали, им такое устроят, что они от тебя отстанут навсегда. Совсем не до тебя будет. Она не в полиции, такие методы там почти не применяются. И не в спецслужбах. Тогда бы не сказала ничего. Не в государственных, по крайней мере. А бывают и другие. Бывают, и про это я знал. Вернее, это знал туман. Правда, все связанное с этим в его памяти скрыто дымкой. Ну или туманом. Ха. Украл, значит. Не туман ли украл? Например, информацию о том самом периметре. И сейчас те, у кого украли, ищут его сообщников. Причем методы у них не такие, как у наших спецслужб. Это значит, что мне нежелательно оказаться в этой зоне подозрений. И если я буду им помогать, на меня и не подумают никак. И это дополнительный способ устроить веселье слону и его банде. А в дальнейшем опасному мужике-паяльнику, который тенью маячит над ними всеми. «Тогда как действовать?» — спросил я и тут же предложил. «Надо попасть в вип-зону и подслушать его разговоры?» «Так-то да, но...» — она снова задумалась. «А кто он?» «Олег Сытин, бухгалтер группировки». «Ничего себе. Так что нужно?» хотя бы на его телефон взглянуть неохотно сказала наташа посмотреть всего на минутку и больше ничего и сразу станет понятно наташа раздался пронзительный визг вот валерка про которого я говорила познакомься их привела так блондинка вера подруга наташа я глядел того кого она привела и это был не валерка это настоящий валерьян это валерище он выглядел как старший брат только анаболика только еще больше, еще толще, еще выше и намного крепче. Вот как эти стероидные качки с огромными животами, которые не могут снять наклеенную на спину бумажку из-за накачанных химии мышц неестественного объема. Вылитый толик на максималках. Только бородку отрастил, а на голове носил шляпу, которая на нем не смотрелась. На шее еще был повязан шарф, который смотрелся еще меньше. Это не добродушный здоровяк, а поддатый и дерзкий который считает, что ему все можно. А рядом с ним торчал какой-то небритый тип с челкой в кличетом пиджачке. Он был очень пьяным, едва стоял на ногах, но взгляд тоже дерзкий. Небритый держал Веру за талию, но пальцы норовили спуститься ниже. «Привет, как дела?» — пробасил Валера и попытался протиснуться между нами, сделав вид, что меня не существует. «А не ничего тот факт, что я тут сижу?» — сказал я, не уступая ни сантиметра. «Карниш, сяди, купи нам выпить». Небритый небрежно бросил на стол пятитысячную купюру. «Сдачу можешь себе оставить». «Вы, пацаны, по-моему, клубом ошиблись». Я хмыкнул. «Платинум в другом месте. Правда, там все такие богатенькие, что такие понты не работают. Там на тебя с пятью тысячами посмотрят, как на нищеброда». Небритый нахмурился, не ожидая, что я что-то отвечу, а Валера посмотрел на меня на удивление маленькими глазенками. «А ты еще кто?» Ты сам-то откуда взялся? Мы тут говорим вообще-то, а ты мешаешь. Валера — бизнесмен, — влезла крашенная. На бирже играет, спортом занимается. И я спортом занимаюсь. А на биржах я не просто играю, я там выигрываю. Наташа тихонько хихикнула, закрыв рот, а эти двое уставились на меня. Мы тут разговариваем, — напомнил я. Так что не мешайте. Я пододвинулся к Наташе. Продолжим. Конечно, она кивнула и смирила их взглядом. Я что-то не понял. Валера уставился на меня. Ты что тут вообще делаешь такой дерзкий? Не мешай взрослым разговаривать. Не усложняй, Валер, устало сказал я. Начнем драться, на обоих выкинет охрана, а там холодно. Ты на холоде съежишься, маленьким станешь. Иди куда шел. Наташа, ну ты чего? Тем временем возмутилась подруга. Вот нормальный парень, а ты... Да не нужны мне новые знакомые, устало сказала Наташа. Я ж тебе говорила. Только сегодня вечером три раза. И вообще, Вадим вот пришел, я про него рассказывала. «Да он же студент!» Вера уставилась на меня. «Ну так что?» — спросил я, глядя на парней. «Идете своей дорогой или будете мешать?» «Не советую». «Пошли, выйдем!» Вдруг вскричал Ты «Думаешь, крутой?» «Да я таких, как ты!» Он жал кулачки перед собой и помахал перед носом. Я встал во весь рост, возвышаясь над ним почти на голову. «Валера тебя уроет!» — пообещал он. «Пошли, выйдем!» Валера посмотрел, где ходит охрана, я тебя урою. Я тебе будто что-то сделал, я пожал плечами. Ну, сам захотел. Если ты не угомонишься, — вдруг с угрозой сказала Наташа, глядя на него. Голос ее прозвучал совсем иначе. Я такой не слышал раньше от нее. Но я тронул девушку за локоть. Все спокойно будет. Быстро разберемся и продолжим. Ты, конечно, драться умеешь, но он... «Да, он настоящий Годзилыч. Я оценил вид будущего соперника. Ты тоже не расслабляйся», — сказал енибритому «Про тебя я не забыл». Он посмотрел на меня, на Валеру, оценил габариты, но все же в его взгляде появилось сомнение. «Так, в туалете есть камера. Есть камера в клубе. Но нет камеры в проходе, ведущем к туалетам. Там висела открытая капсула, из которой торчал провод. Там-то Валера и сжал массивные кулаки». «Да я тебя!» — он замахнулся. Закончилось быстрее, чем можно было подумать. Я отошел, встряхнул кулак и выглянул за угол. Охраны нет. «Голову запрокинь!» — причитала Вера, помогая держащему за стену Валере, чтобы остановить кровь из носа. Небрит уже куда-то убежал при первых признаках опасности, но не за охраной. А Валера больше не собирался возмущаться и махать кулаками. Зато они нашли друг друга. Я показал на новую парочку. «Вадим, извини, не хотелось, чтобы так вышло», — сказала Наташа. «Да ничего, у нас же работа, да?» Я пошел в сторону танцпола. «Если не хочешь, пойму, это тебе вообще не обязательно. Мы же начали», — я посмотрел на вип-зону. «Вон он идет с девушкой». Но что-то ему не до нее. И правда, Рыжая была грустной, потому что бухгалтер общался по телефону, пытаясь перекричать шум. Я видел по губам, что говорит Сытин. «А он тебя не кинул?» — спрашивал он. Вдруг себе заныкал. «Давай менту нашему позвоню, он узнает». «Вот как пить дать, обо мне говорят, и о Ренате». «А какому менту он собрался звонить?» «Знаешь что?» — я наклонился к Наташе. «Вот он сейчас идет к бару. А давай я, кто рыжий, подойду, отвлеку, заговорю с ней. А то грустная стоит». «Нет», — тут же сказала она, глянув на меня. «Мало ли чего она грустит». «Это же для дела», — сказал я. Он увидит, придет возмущаться, ругаться. Охрана это заметит. Или не выведет. Пойдем разбираться там, где Валера сидит. Зато будет шанс сделать, что ты хотела. И у меня самого будет возможность получить его телефон. Только что мне это даст? Но память тумана говорила, что может дать очень многое. Даже минуты не надо, буквально несколько секунд. Надо точно его получить первым. И узнаю побольше обо всех этих делах. «Ладно», — согласилась Наташа, обдумав все это. «А я тебе потом помогу тогда с адвокатом. И с остальным, если надо. Но я тебе и так могу помочь». «Да ладно, у нас же тут шпионские страсти. Давай начнем уже, я погнал».